И, бросив на меня доверчивый взгляд подростка, заговорил горячо и торопливо, сбиваясь иногда на грустный, а иногда на торжественный тон. Я уже говорил вам, что заканчиваю свой труд квантитативные особенности организмов и относительные размеры живых существ.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 то их всех можно послать в конверте с обычной почтовой маркой в другой конец страны. Это дешевый и действенный способ избавиться от маленьких кусак. Часто говорят, что в такой-то избушке блох наберешь килограммами. Но эта поговорка указывает лишь на чудовищное невежество простонародия. Люди просто не представляют себе веса блохи.